Как они сильны. Вот что думала Кассандра, уставившись на сцену боя. Они продолжают сражаться, не поддаваясь отчаянию. Они выглядели отважно, несмотря на то, что их тела покрывали раны, а по щекам стекали капли крови. Они сражались изо всех сил, никого не сковал страх. Я, Кассандра этого не могла. Чувство обречённости сковывало её сердце, ужас глубоко пустило в ней свои корни. Что бы мы ни делали, это случится снова. Случится снова. Эти слова звучали в её ушах. Она была подавлена своей беспомощностью, её окружал кошмар. Даже если она присоединится к бою, мир сам нёт её и бросит в пучину отчаяния, Прибывая в ужасе от того, что будущее может разорвать её сердце. Она не могла пошевелить руками и ногами. Если это клетка отчаяния, то значит ли это, что часть пещеры, в которой появился босс этажа, уже стала гробницей? В этот раз нам не избежать смерти. Я не могу думать. Частью её сердца задавал вопрос: разве не проще сдаться прямо здесь и сейчас? Что-то словно перерезало нити, связывающую её разум с физическим телом, конечности отказывались ей подчиняться, и она словно могла только наблюдать за разворачивающейся трагедией. Кассандра бросила на растерзание судьбы множества авантюристов, она предложила их в качестве жертв трагедии. И это тоже было болезнью, которая поколебала её решимость. Разве тебе не стоит заплатить за свой грех, жизнью?» – твердил тихий шепот в её голове. Она потеряла волю и жажду сопротивляться. Кассандра не могла встать, Кассандра не могла противиться отчаянию. А ну соберись! Хал! Неожиданно что-то стукнуло её по голове, и перед глазами девушки заплясали звёзды. Дафна, её подруга, оказалась рядом и сжатый в кулак рукой ударила её, прерывисто дыша. Заплаканные глаза Кассандры словно спрашивали подругу, как она здесь оказалась, но задать этот вопрос вслух она не успела. Дафна прервала мысли девушки непререкаемым приказом. "Я сказала, соберись!" Кассандра впервые услышала такой ужасный крик. Харухи, находившаяся неподалёку, подпрыгнула от страха, услышав жуткий крик. Ус Кассандры сорвался стон. "Ты целитель, чего расселась? Те, кто поддерживает из задних рядов, важнее остальных в драках с гигантскими монстрами." Думаешь, мы продержимся, пока ты будешь и рыдать? В авангарде и без того людей не хватает. Глаза Дафны налились кровью, когда она увидела, что Кассандра не проявляет ничего, кроме страха. Ведь сидящий на земле целительница сводила её с ума, заставив покинуть авангард и дать волю праведной ярости. А теперь мне пришлось к тебе бежать. Новые проблемы на нашу голову. У меня нет на это времени. Кассандра отпрянула, пытаясь отстраниться от Дафны, но в этот момент она заметила, Дафну покрывали раны. Красные ручейки виднелись на руках и плечах. Ондиновая одежда была порвана, плечи тяжело опускались с каждым вдохом. Дафна, это я виновата. А я о чём говорю? Принимайся за работу. Кассандра побледнела и опустила взгляд, схватившись за края ундиновой одежды. Не поднимая взгляда, она заговорила: "Почему вы все сопротивляетесь отчаянию? А? Разве вы не боитесь, что отчаяние может поглотить вас целиком?" Кассандра свела брови. Она знала, что этим вопросом ничего не добьётся, но всё равно его задала. Они в подземелье, в бесконечном лабиринте, Сражение, через которое они проходили бок о бок с товарищами раньше, в таких масштабах меньше пылинки. Она пыталась понять, почему воплощение подземелья, дракон, который им порождён, не смог их напугать. В ответ Дафна, для которой злобный взгляд на Кассандру стал обыденностью, зыркнула на девушку ещё страже. "Ты на меня смотришь, но даже понять не смогла. Я сейчас в ужасе. Что?" Дафна подняла руку, в которой не унималась дрожь, но продолжила кричать на удивлённую Кассандру. "Но я всё равно сражаюсь. Сражаюсь, чтобы выжить". Она наклонилась ближе, её голос преполняла решимость. "Ача, неудобное слово, да? Ты ж понимаешь, что если будешь сопротивляться, будет только больнее и тяжелее. Сдаться гораздо легче". "Ха! И пару минут назад я была на это готова. Видишь, что я выбрала? И Рука и её друзья отказались сдаваться. Вместе с ними я поняла, что не готова". Каким бы ни было их положение, Дафна хотела вернуться домой. Помимо мыслей о себе, она нашла товарищей, к которым успела проникнуться, и ей не хотелось, чтобы кто-то из них умер. Её мотивы были простые. Тебе же они тоже понравились? Сложно к таким не прикипеть, да? А, вот и сделай хоть что-то полезное. Исцели кого-нибудь, защити кого-нибудь. Ты ещё жива, как и я. Не дай отчаянию тебя одолеть. Слова Дафны были подобны хлёсткой пощёчине. Она просила Кассандру не отворачиваться от реальности. Ничего ещё не кончено. Для себя Кассандра поняла, что ей нельзя сдаваться на волю будущего, которое ещё не наступило, и пророчеству, которое она не до конца поняла. Как бы ни было тяжело, она должна сопротивляться до самого конца, потому что она авантюристка, а авантюристы никогда не пасуют перед опасностью. Да, даже если впереди ждёт отчаяние, смотри в будущее. поднимись! Всегда, всегда Дафна подстёгивала Кассандру идти вперёд. Она не верила в пророчество девушки, но когда Кассандра погружалась в горечь, тёпкие дафны позволяли ей подниматься. Дафна была полной противоположностью Кассандры, и Кассандра ощущала целую смесь зависти, интереса и восхищения своей подругой. Вот почему они так близки. Вот почему она хотела быть этой девушке лучшей подругой. "Я нельзя было терять время", вот что сказала Кассандре Дафна перед тем, как снова ринуться в бой. Было понятно, что она верит в свою подругу. Всё ещё приросшая к месту Кассандра схватилась обеими руками за кристальный посох и поднесла его к лбу. Ещё чуть-чуть, ещё совсем немного. Она продолжила борьбу с отчаянием. Кассандра не смогла спасти множество жизней, но самые важные для неё люди ещё живы. Она сделает это снова, она снова бросит вызов трагическому пророчеству. Небесный свет, однажды отвергнутый, милосердные руки, спасающие, жалкую меня. От её посоха полыхнул свет. Магия спустила яркое свечение, согревающее и разгоняющее тьму. "Кассандра Сан!" Хорохимы, которые оставалось только смотреть за происходившим со стороны, не могла не улыбнуться. "Достигнем, моих товарищей в нужде вместо слов, которые их не достигнут, довернёт да солнечный свет то, что было разрушено". Читая заклинание, закрыв глаза, Кассандра была похожа на молящуюся жрецу. Предвестница трагедии, запуганная миром, снова пела песнь сопротивления и сделав это, снова открыла глаза. Её взгляд был направлен в центральную часть поля боя, где царило самое ожесточённое сражение. Призвав силу своего разума и нацелившись так далеко, как она только могла, Кассандра произнесла заклинание: "Свет души!" Ощутив активацию заклинания раньше остальных, Дафна крикнула: "Восстановление на подходе! Собираемся рядом с Сигнисом!" Тёплый магический свет пролился на один из ледяных островков прямо из воздуха. Ока и остальные бойцы бросив свои позиции, забежали в освещаемый десятиметровый круг. Их тела были исцелены в новине Ока. Да! Готова сражаться дальше! Раздались довольные крики Вельфа и Микота, снова бросившихся в драку с монстрами. Ощутив прилив сил, они снова могли двигаться свободно, как и в самом начале боя. Мне жаль, очень-очень жаль. Я готова сражаться! прокричала во весь голос Кассандра, прижав руки к груди. Её слова утонули в шуме боя, достигшего нового уровня ярости. Никто из бойцов ей не ответил. На краем глаза она увидела улыбку Дафны, сразившей попавшегося ей монстра. "Наконец вы пришли в себя, госпожа Кассандра. Вам понадобилось немало времени. Простите. Я собираюсь хорошенько погонять вас с Хорухима. Без вас двоих победить мы не сможем". "Хорошо". Лили, такая же, как и обычно, точнее, куда нахальнее обычного, подстегнула Кассандру и Хорухима. Почему-то такое объявление лишь порадовало девушек и заставило их улыбнуться. Не время радоваться. Перемещаемся. Монстры хлынули на нас. Пофинуюсь. Есть. Второй участник задних рядов группы перебежали в другое место берега. Втянутая в бой группа 8 наконец была в своей лучшей форме.